Ферстфельд пошел в дом, а мы остались у крыльца. Через минуту он возвратился с хозяином и приглашал нас войти. На пороге стоял высокий с проседью старик с нависшими бровями, в длинной суконной куртке, закрывавшей всю поясницу, почти в таком же длинном жилете, в широких, нанковых, падавших складками около ног панталонах. От дома и от него так и повеяло Поль-Поттертом, Мейерисом, Теньером. Старинные фламандские и голландские художники 17 века. Он, протянув руку, стоял, не шевеляясь на пороге, но смотрел так кротко и ласково, что у него улыбались все черты лица. На крыльце лежало бесчисленное множество тыкв. Шагая между ними, Мы добрались до хозяина и до его руки, которую потрясли все по очереди. Наконец мы у голландского фермера в гостях, на Капе, в Африке. Сколько описаний читал я о фермах, о их житье-бытие. Как жадно следил за приключениями, за битвами их с дикими, со зверями, не думая, что когда-нибудь. Мы вошли в большую залу, из которой пахнуло на нас пахло, Прохладой. В дверях гостиной встретили нас три новых явления. Хозяйка в белом чипце, с узенькой оборкой, в коричневом платье. Дочь. Хорошенькая девочка лет тринадцати, глядела на нас так молодо, свежо, с детским застенчивым любопытством, в таком же костюме, как мать. И еще какая-то женщина, гостья или родственница. Они знаками пригласили нас войти в гостиную. Я не верил. Ужели это фермер? Крестьянин? Гостиная была еще больше залы. В ней царствовал полумрак, как в модном будуаре. Посреди стоял массивный орехового дерева стол, заваренный разными редкостями, раковинами и тому подобными предметами. По углам гнездились тяжелые, но красивые старинные диваны и кресла. Посредине комнаты группировались крытые штофом козетки. Не было уже шкафов и посуды. У окон и дверей висели плотные шелковые драпри, из материи, какие не делают нынче. Чистота была неимоверная. Жаль было ступать ногами по этим лакированным полам. Я боялся сесть на козетку. На ней, кажется, никто никогда не сидел. Видно комнаты, выметаются, чистятся, показываются гостям, потом опять выметаются и запираются надолго. Мы сначала молчали, разглядывая друг друга. Мы видели, что хозяева ни за что не начнут сами разговора. Наконец, Пассет заговорил по-голландски. Извинялся в нечаянном и, может быть, нескромном посещении. Старик неторопливо, без уверений, без суеты, кротко возразил, что он рад таким гостям издалека. И видно, что в самом деле был рад. Боже мой, как я давно не видал такого быта, таких простых и добрых людей, и как рад был бы подольше остаться тут. Что ж они дадут ли завтракать? С любопытством шепнул мне барон. Этого требует гостеприимства Да ведь вы завтракали. Вы кофе называете завтраком? Это смешно, — возразил он. Я разумею бифштекс, котлеты, дичь. Здесь, верно, дичи много. И скотства должно быть немало, — заключил он, пародируя фразу нашего спутника Вейриха. Из хозяев никто не говорил по-английски, еще менее по-французски. Дед хозяин сам он, по словам его, отличались нерасположением к англичанам, которые наделали им много зла, то есть выкупили черных, уняли и унимают кафров и другие хищные племена, учредили новый порядок в управлении колонией, провели дороги и тому подобное. Явился сын хозяина, здоровый, краснощекий фермер, лет 25 пяти, в серой куртке, в серых панталонах и сером жилете. Он тоже молча перещупал нам всем руки. Отец с сыном предложили нам посмотреть ферму, и мы вышли опять на крыльцо. Тут только я заметил, каким великолепным виноградным деревом было оно осенено. Корень его, уродливым, переплетшимся, как множество змей стволом, выходил из-под каменного пола и опутывал ветвями, как сетью, Крельяж балкона, образуя густую зеленую беседку. Листья фистонами лепились по решетке и стенам. Большие кисти винограда, как лампы, висели в разных местах потолка. Мы загляделись на дерево. «Этому дереву около 90 лет», — сказал хозяин. «Оно посажено моим дедом в день его свадьбы». «Зачем эта тыква здесь?» — спросили мы. «Это к обеду черным». А много их у вас? Нет, теперь всего 20 человек. А во время работы нанимаем до 40 Они дороги. Англичане избаловали их и приучили к праздности. Они вырабатывают себе сколько надо, чтобы прожить немного на свободе, и уходят. К постоянной работе не склонны. Шатаются, пьянствуют, пока крайность не принудит их опять к работе. У старика... «До тысячи фунтов стерлингов доходу в год», — шепнул нам Фёрстфельд. «Мы с большим вниманием стали смотреть на старика и его суконную куртку». «Времена не совсем хороши для нас», — продолжал старик. «Сбыта мало. Вот только и хорошо, когда война, как теперь. От чего же так?» «Потребление больше. До двенадцати тысяч одного английского войска». Хлеб и вино идут отлично, цены славные. Все в два с половиной раза делается дороже. «Сколько на хорошей ферме выделывается вина в год?» — спросил я. «Около двухсот пип», — отвечал хозяин. «Пипу надо считать в 114 четырнадцать галлонов, а галлон — в пять бутылок. Куда сбывается вино?» «Больше в Англию, да немного в самую колонию» и на острова, на Маврикии. Но почти весь испанский Херес и Портвейн идут в Англию, заметил я. Что же делают издешнего? Делают Херес, Портвейн, сказал Ферстфельд, потому что настоящего испанского вина не достает. Да ведь отсюда далеко возить, дорого обходится От 35 до 40 дней на нынешних судах, особенно на правых. Несмотря на отдаленность, здешнее вино с процессом подделки под испанские вина все-таки обходится англичанам дешевле тех. Мы пошли в сад. Виноград рассажен был на большом пространстве и довольно низок ростом. Уборка уже кончилась. Мы шли по аллее из каштанов, персиковых и фиговых деревьев. Все было обнажено. Только на миндальных деревьях кое-где оставались позабытые орехи. Хозяйский сын рвал их и подавал нам. Они были толстокорые, но зато вкусны и свежи. Какая разница с продающимся у нас залежавшимся и высохшим миндалем? Проходя по двору, обратно в дом, я увидел, что Вандик и товарищ его распорядились уже распрячь лошадей, которые гуляли по двору и щипали траву. Хозяева извинились, что по случаю раннего и кратковременного нашего посещения не успеют угостить нас хорошенько и просили отведать наскоро приготовленного сельского завтрака. Мы пришли в светлую, пространную столовую, на стене которой красовался вырезанный из дерева голландский герб. Посредине накрыт был длинный стол и уставлен множеством блюд с фруктами. У зеленого глаза разбежались, оборон сделал гримассу. Тут... Водымились чайники, кофейники той формы, как вы видите их на фламандских картинах. На блюдах лежал виноград с нескольких сортов, фиги, гранаты, груши, арбузы, потом маленькие булки, горячие до того, что нельзя взять в руки, и отличное сливочное масло. Тут же яйца, творог, картофель, сливки и несколько бутылок старого вина. Все произведение фермы. Хозяева наслаждались, глядя, с каким удовольствием мы, особенно зеленый, переходили от одного блюда к другому. Через полчаса стол опустошен был до основания. Вино было старый фронтиньяк, отличное. «Что это?» — ворчал барон. «Даже не цыпленка. Охота таскаться по этаким местам».